Итак, вы в заговоре со всеми другими, сказал я. Хорошо. Я бессилен. Уйдите, прошу вас. А о каком заговоре говорите вы, спросил он, делая знак людям выйти. Здесь нет никакого заговора. Вам предстоят лечение и отдых. Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, и я писал в воздухе круг. Дело идёт о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости. Диска вся точки которого заполнены мыслящими живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее, в одно время со всеми другими точками происходит вращение. на точка окружности описывает круг с максимальной быстротой равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение. Диск это время, движение это жизнь и центр это есть истина, а мы лишь её существа, люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение. но оно равно во времени движению точек окружности. Следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке. По окружности же, с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которая полна сама и нарушая их всё более и более спокойный внутренний ритм громом движения до крайности удалённого от истины это впечатление лихорадочного сверкания полного как бы предела счастья есть по существу Страдания исступлённого движением, чащевающегося вокруг цели, но далеко, всегда далеко от них. И слабые, подобные мне, как бы ни близко были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых пустота.